Глава 55. Обмен приветствиями состоялся. Когда пришло время разъезжаться по домам, оказалось, что дети обрели новых друзей, появились новые интересы. Аня сразу записалась в кружок рукоделия, а потом в кружок аэробики. Решила продолжить и дома занятия. Конечно, дома она иногда забывала делать то, чему научилась, но интерес остался. Андрей записался в кружок умелой руки, где учили делать поделки из глины. Так, кстати, он и познакомился с Мартой. А вот Ярослав записался в кружок юных следопытов, в котором были в основном дети старшего возраста, но Ярослава приняли. И что интересно, паренек искал следы и участвовал в квестах на уровне старших ребят, а иногда даже лучший них. Просто это была его магическая способность, о которой он молчал. Теперь он знал, что добиться уважения можно не только при помощи кулаков, как он это делал в школе, В общем, отдых прошел нормально. Андрей и Аня спешили домой встретиться с мамой, а вот Ярослав к этому не стремился. Он только попросил папу, чтобы тот его снова отправил в тот же лагерь. «Не хочу домой ехать. Здесь лучше. Сынок, думаю, я что-то придумаю. Не думал, что тебе понравится. Но на третий заезд я тебя отправлю. Как раз будет, кстати». Дело в том, что буквально вчера к нему наведался районный судья он уже три года пытался найти связи и переехать на работу в областной суд но то ли денег не хватало то ли связей поэтому он обратился к колдуну адресочек которого удалось раздобыть через знакомую да маги многое могут но вот в законах особенно государственных могут мягко говоря плавать поэтому колдун сразу сказал что он сделает но его условия развод без всякого раздела и чтобы сын остался с ним уточнил судья исходные моменты Наличие двоих детей, возраст каждого. То, что на дом жены колдун не претендует. Единственное неприятное обстоятельство, что меньшему ребенку не было трех лет. Но на то он и судья, чтобы выносить свой вердикт. Можно постановить, чтобы колдун ничего не платил жене до трех лет, да и все. Я это решу, не вопрос. А вы мой вопрос решите? Конечно, тут колдун понял, что он, кажется, продешевил, раз судья легко согласился на это. Да удалось потом прочитать и мысли. Решу, но не сразу. Нужно будет вопрос утрясти с теми, кто покровительствует судьям. А они деньги любят. Так я пытался уже с деньгами, но столько требуют, это и сам бы мог. Нет, вы не с теми контактировали. Тут нужно не только устроиться на работу, но и покровительство получить. Да и место освободить под вас, кого-то на пенсию отправить. И это не люди, чтобы вы понимали но не так уж они и дорого берут, как я понимаю. Тысяч пятьдесят, я имею в виду, зеленых, и хватит. Ну, неопределенно притянул судья. Мои услуги оплачиваются хорошим разводом, деньгами не возьму. О том, что он добавил и свои пятнадцать в общую сумму, он не сказал. У судьи не убудет. Они ударили по рукам, судья попросил принести копии свидетельств о рождении детей, документы на дом. Остальное и исковое, и все необходимые бумаги оформят без него. Тогда мне нужно будет и от вас диплом, можно и оригинал, другие документы, которые подтверждают вашу категорию, ну или что там у вас есть. Мне нужно будет отвезти к покровителю суда вместе с деньгами. Как только я получу решение оттуда, так и решится ваш вопрос. Точно решится? Простите, что? Вы к кому пришли? Если бы не получил уже ответа, что это возможно, и стоимость работы, я бы и не начинал. Не хотите? Я не держу. Мне мой вопрос, но уже бесплатно, решит другой судья. Нет, что вы, вы меня не так поняли. Завтра приезжайте с документами, я вам все передам. Не завтра, послезавтра. Я завтра буду занят. Хорошо, послезавтра в обед. С часу до трех наберете меня. Завтра колдун забирал сына из лагеря. Ехать нужно было пять часов, поэтому он действительно был занят. На следующий день, услышав, что сын хотел бы еще туда, решил, что это как раз кстати, не будет видеть и слышать скандалы с женой. Оттуда привезет сына сразу домой. Кстати, сын сможет и из его дома добираться в школу. Ну, может, не сразу, а через год самостоятельно. А это бы уже немного развязало руки колдуну. А тем временем Андрей, который также был не против остаться на еще одну смену, решил тоже дома продолжить свое увлечение глиной. Сергей узнал, где можно найти подходящую для этого глину и привез сыну два мешка такой в багажнике. В общем, закипела работа. Дочь что-то там шила, сын месил глину в корыте. скорый день рождения Ани, ей обещали подарить ручную швейную машинку. В общем, все при Пока дети были в лагере... Катя ходила к бабушке каждую субботу, чтобы учиться. И тут неожиданно перед их приездом пришло сообщение на телефон Воронихи. «Передаю привет, зять». Сообщение было от Гали. «Молодец, предупредила. А теперь нужно было встретить Сергея, проверить его защиту и просмотреть, что намечают сделать враги. А вот это уже было сложнее. Давно уже был закрыт зять от Воронихи, сразу после венчания. Позвала хранителя. Тот тоже развел руками. Не положено, мол. Тогда Ворониха позвонила зятю и попросила приехать. ну защита закрывала его от воздействия магии. Но если накормить чем-то неположенным или сунуть в карман какую вещицу, она-то и будет работать слабее. Но все равно вред будет. Сергей приехал. Ворониха сразу его предупредила, что будет попытка воздействия. Завистливых людей очень много. Неважно, что у самого коровы нет. Но если у соседа сдохнет корова, то-то радости будет. Так и с Сергеем. Пусть и самого или саму уволят, если Сергей разорится, но радости столько, что буржуй по миру пойдет, что и голодным пожить можно. Пока ничего плохого не увидела Ворониха, но Сергей был предупрежден. Прошла неделя. Пришла к Сергею женщина, сотрудница, бухгалтерию вела. Спросила какую-то бумагу. Сергей повернулся, открыл тумбочку и начал искать. Она подошла поближе, помогая искать. Показалось Сергею, что она его коснулась, но он не обратил на это внимания. Когда она ушла, хлопнул себя по боковому карману. Он не любил пиджаки, у которых карманы с клапанами, только чтобы были прорезные. Ну, захотелось ему хлопнуть по карману. Там что-то было, вроде как картонка. Уже сунул руку, чтобы проверить, потом вспомнил, о чем бабушка предупреждала. боже неужели Григорьевна... — Не может быть, — подумал Сергей, и, отложив все дела, сразу поехал к бабушке Свете. Никак не мог завести машину, может, от волнения. Наконец заработал мотор, и он рванул в село к знакомому дому. Бабушка только приняла последнего посетителя, но почувствовала, что едет к ней Сергей. Встретила его у калитки, провела рукой над карманом. — Есть! Оно! — Потом осторожно вытряхнули из кармана на газету обычную отдушку картонную, которую в машину вешают. Просмотрела елочку, хмыкнула. Затем отправила сразу СМС по нужному адресу. «Привет от меня. Закройся». Потом сразу почистила зятя, ведь все равно приветик начал действие. Но, хвала небесам, только-только начал. Поэтому несколько окуриваний, и он был чист. Даже пиджак можно было носить а вот с приветиком поработала дольше, отправила все по назначению. Ищи другого бухгалтера, это уже не сможет работать. Но это само собой, я ее и на пушечный выстрел в компании не допущу. И чего человеку не хватало? Зарплата, график работы почти индивидуальный, наш набор продуктов, в налоговую отвозили и привозили, тьфу. А вот зависть выросла в огромнейшую жабу, ну теперь пусть поищет работу. — Готова на все, лишь бы ближнему пакость сделать. — Спасибо, Светлана Акимовна. Что бы я без вас делал? Да денежку сейчас привезу. — Не нужно мне. Ты родственник. Переведи куда-то. Сам найдешь, кому больше нужно.